Пассивина сделали ректором Авиньонской академии. В 1573 году, вызванный в Рим, он стал секретарем всего общества Иисуса. Неутомимый он много писал, прославив себя страстной полемикой с лютеранами. В это время на престол наместника Божия воссел папа Григорий XIII. «Кажется, я образумил людское стадо». В Риме даже евреи и магометане раз в неделю обязаны прослушать христианскую проповедь. Но сейчас мои взоры устремлены на восток. Ваше святейшество, не пора ли нам поторговать в польской лавочке?» Склонился Антонио Пасевину перед папой. «Пора. Но прежде мы образуем Швецию». Швеция, казалась Ватикану уже потерянной для католицизма, даже ее король Иоанн III принял лютеранскую веру. Посевина скинул с себя нищенскую рясу и появился в Стокгольме, облаченный в изящный костюм аристократа. Шведские аристократки были очарованы жгучим красавцем. Прирожденный актер, он пленял их галантной учтивостью, всегда готовый любить и наслаждаться. Принятый при дворе Посевина в своем духе воздействовал на королеву, в которой возбудил фанатическую веру католички, но при этом поссорил в Стокгольме жен с мужьями, низы с верхами, взбаламутил все общество. Посевино верно учитывал в людях их сильные стороны, старательно выискивал их слабости, чтобы затем играть на струнах тщеславия, ревности, жадности или соперничества. Мне очень смешно. Без тени улыбки на лице говорил Посевина своим коллегам. Даже своры бездомных собак, наверное, управлять труднее, нежели этой стаей двуногих. О, как трусливы мужчины, грозно брицающие оружие! О, как омерзительны женские натуры, алчущие радости для своей плоти! Римская Курия назначила его тайным викарием всего Севера. Твердый, как алмаз, в своих убеждениях, Посевина сделался острием той булавки, на которую следовало наколоть воедино, словно бумажки, три страны — Швецию, Польшу и Московию. Дабы верные теперь одному Риму, они в интересах Ватикана сражались с Турцией. Конечно, могущество Руси будет подорвано, а тогда царю можно предложить свою помощь. Но в ответ на мою помощь, рассуждал папа, Русь обязана принять Флорентийскую унию, дабы подчиниться моему святейшеству, как дети малые подчиняются отцу разумному. Все варианты Ватикана были продуманы по Севино. В руках этого оборотня вдруг оказалась полнота гигантской власти над странами, над народами, над каждым человеком отдельно. Сейчас его планом мешала Ливонская война, которую вел Иван Грозный в Прибалтике. А совсем недавно крымский хан Девлет Гирей дошел до Москвы и спалил ее. Все удачи Иван Грозный приписывал лично себе, зато на каждую неудачу отвечал лавиной террора. Русский народ, народ мужества и отваги, объяли страх и подозрительность, люди боялись друг друга. Как указывал Энгельс, террор — это господство людей, которые сами запуганы. Террор — это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают ужас. Настал 1576 год. Чем насытим мы эту дату? Иван Грозный по-прежнему лютовал и, уродствуя, сажал на русский престол Касимовского татарина Семеона Бекбулатовича. Своего личного врача Елисея Бомелия царь изжарил на вертеле. Его вращали над пламенем костра, словно индюшку. Тогда же царь сыскал себе шестую жену, Василису Мелентьеву. При дворе Екатерины Медичи кавалеры и дамы учились танцевать в вальс, только что изобретенный. В возрасте 100 лет скончался великий Тициан, но он жил бы и дольше, если бы его не погубила чума. Наконец, в этом году закончилось бескрулевье в Польше. Последнее событие, самое важное для России. Короли на улицах не валяются.